Глава 48. Актриса. Томас Шейн. «Мисс Димас пришла так быстро, как будто ждала моего вызова прямо под дверью. После исчезновения Лисы в нашем посольстве все сотрудники были изрядно взбудоражены происшествием. и хмурились, каждый по своей причине, ведь у всех добавилась работа. Кто-то искренне и чисто по-человечески переживал за нас с Лисой». Другие просто понимали, что успех нашей миссии теперь висит на волоске. Моя же секретарша выглядела крайне довольной. Естественно, она показательно хмурилась. Но в зеленовато-карих глазах светилось плохо скрываемое торжество. Поэтому девица старалась постоянно держать голову опущенной. Вот только сейчас я уже следил за каждым невольным жестом блондинки внимательно и придирчиво, лишая ее малейшего шанса одурачить меня. «Командор, вы вызывали меня?» Елейным голосом пропела Лейла. «Да, присаживайтесь, мисс Димас, нам предстоит долгий и неприятный разговор». «Холодно», — ответил я, указывая наглой девице на стул для посетителей. Заставляя секретаршу вмиг растерять довольство и самоуверенность. Я что-то сделала не так? Есть ошибки в отчете? Я сейчас все перепроверю и исправлю. Пролепетала блондинка, пятясь от меня в сторону двери. Не знаю, поняла ли Лейла, что прокололась? Или у этой змеюки в человеческой личине хорошо развита интуиция, но я не позволил ей сбежать. Сядьте, я сказал! Грубо рявкнул я, заблокировав на всякий случай двери посольства для мисс Димас. «Почему вы на меня кричите? Разве я в чем то виновата?» Решила огрызнуться эта дрянь. «Это мы сейчас и выясним. Не хотите ли мне рассказать, каким образом и кому вы помогли похитить мою жену Лейла?» Потребовал я ответа. «Что за чушь? Как вы смеете со мной так?» Попыталась взбунтоваться секретарша. Но мое терпение иссякло. Молчать! Вы, видимо, плохо изучили свои права и обязанности, мисс Димас. В посольстве для каждого сотрудника я представитель высшей власти, и у меня нет ни времени, ни желания играть с вами в глупые игры. Прорычал я, грубо оборвав возмущение блондинки. «Берт, пригласи к нам доктора Бейна, Пусть захватит с собой инъекцию неоскопламина». «Без сыворотки правды мисс Димас вряд ли станет с нами сотрудничать». Обратился я к безопаснику. «Вы не имеете права!» – пропищала эта предательница. А потом подскочила и понеслась к двери, но лишь бестолково подергала за ручку. «Мисс Димас, вернитесь на место. Если вам нечего скрывать, то укол вам ничем не навредит». Явно издевался над предательницей начальник службы безопасности, провожая блондинку на место. Та пыталась вырваться, но силы были неравны. «Я не хочу! Это насилие! Я подам на вас в суд!» — кричала помощница, лишь усугубляя свое положение. «Да, и ещё, Берт, пригласи официальных представителей Леоры и Драгоса для фиксации результатов допроса», — добавил я, не обращая внимания на гневные речи Лейлы. «Будет сделано», — ответил офицер, покидая мой кабинет. Едва за Бертом закрылась дверь, мисс Димас громко разрыдалась. Из глаз этой дешевой актрисы катились крупные слезы. Она картинно кусала пухлые дрожащие губы. Должен признать, что выглядела она при этом весьма драматично. «За что вы со мной так? Разве я сделала что-то плохое, командор? Я всегда была вам верна, в отличие от этой...» Попыталась использовать на мне свои женские штучки блондинка, но я резко ее оборвал. «Закрой рот и не смей порочить имя моей жены. А если ты так уж хочешь поговорить, то объясни, зачем ты это сделала, Лейла? На что рассчитывала, когда подставляла Элис? Как вы с Драгосами это провернули?» Холодно спросил я. «Я не понимаю, о чем вы. Я ведь люблю вас». Сказала эта неразумная дамочка, вскакивая с кресла. Она сделала шаг в сторону моего кресла. Но я вскинул руку, жестом останавливая блондинку. «Остановитесь немедленно, Лейла. Я активировал видеозапись перед тем, как пригласить вас сюда. Скомпрометировать меня не выйдет. Поэтому не позорьтесь еще больше и не пытайтесь раздеваться. Лучше сядьте на свое место и ждите». Предостерег я мисс Димас от дальнейших ошибок. «Ненавижу!» – прошипела девица. «Как быстро меняются ваши чувства! еще минуту назад вы признавались в любви. В любом случае, скоро вы сами расскажете нам все подробно. И, что самое главное, правдиво!» – усмехнулся я. Ждать долго не пришлось. Через пару минут в кабинет вошел наш медик. В руках он держал несколько герметично упакованных ампул и одноразовый инъектор. Следом за ним к нам присоединился советник Эймус, в доме которого произошло похищение, и еще один незнакомый Леорец. Представитель Драгосов пришел, сопровождаемый Бертом. Кто именно был под маской, я не знал, но надеялся, что это подлый Олин Торлинос. «С какой целью нас так настойчиво пригласили?» — посол Шейн. Недовольно поинтересовался советник Эймус. «Я позвал вас, чтобы засвидетельствовать допрос женщины, которая способствовала похищению моей супруги, одним из представителей посольства Драгоса», — уверенно сказал я.